Часть четвертая. Отряд номер 17. Глава 42. Уголок звена. «Пионер свое дело делает быстро и аккуратно», — размахивая молотком, разглагольствовал Генка. Он стоял на верхней ступеньке деревянной лестницы под самым потолком клуба и прибивал к стене плакат. «Вот-вот. Быстро и аккуратно. А ты уже целый час копаешься», — заметил Слава. Одной рукой Слава поддерживал лестницу, в другой держал свисающий конец плаката. Клуб готовился к торжеству по случаю пуска фабрики на полную мощность. С потолка свисали гирлянды еловых ветвей с рассыпанными по ним разноцветными лампочками. Пионеры кончали устройство звеньевых уголков. Пахло свежей елью, столярным клеем, краской. Все пионеры были в новенькой форме защитного цвета. Костюмы им выдала дирекция фабрики, когда пионеры давали торжественные обещания. Отряду тогда вручили знамя, барабан и горн. «Вот, ребята», — сказал директор фабрики, подписывая наряд на материал. «Страна наша разута, раздета, только из разрухи вылезает, а для вас ничего не жалеет. Помните это». Миша стоял, закинув кверху голову и следил за Генкиной работой. Когда Генка прибил второй конец плаката, Миша крикнул «Слезай! Довольно болтовнёй заниматься!» Генка слез и стал рядом с Мишей и Славой. Мальчики с удовольствием осматривали свою работу. В центре звеньевого уголка помещался выпуклый фанерный щит, звено 1 имени Красного флота. Буквы были вырезаны в фанере и заклеены красной бумагой. Внутри щита помещалась электрическая лампочка. Буквы горели ярко-красным пламенем. Получилось очень красиво. «А, здорово!» — хвастался Генка. «Никто так не придумал». Действительно ни у кого не было такого светящегося щита. Уголки были скромные, украшенные рисунками, вырезками из газет, лозунгами. С банкой краски в руках мимо них пробежал маленький Вовка Баранов. Он чуть не задел Генку. Генка отскочил в сторону и с испугом посмотрел на рукав своей новенькой гимнастёрки. Не запачкал ли ее бяшка? Но все было в порядке. «Бяшка несчастная!» — рассердился Генка. Носится как угорелый! Чуть гимнастерку не запачкал!» Он с удовольствием пощупал гимнастерку. «Материальчик — первый сорт!» Он причмокнул губами. «Вот тебе и текстильная промышленность!» а то ребята с Каучука хвастают. Мы, мол, химики, резинщики. Дадут им резиновые комбинезоны. Будут знать резинщики». К ним подошел вожатый отряда Коля Севастьянов. «Коля», — сказал Муденко, «смотри, как мы здорово придумали. Лучше, чем у всех». «Неплохо», — равнодушно ответил Коля. «А хвастать этим нечего. Ваше звено старшее. У вас и должно быть лучше других». «Поляков». — обратился он к Мише. «Да», — отозвался Миша. «Быстро, со звеном на площадку. Там Коровин со своими пришел». «Есть», — ответил Миша. «Смотри», — продолжал Коля. «Первая встреча самая ответственная. Сумеете подружиться? Будут ребята ходить? Не сумеете? Они больше не придут. Держитесь просто. Для первого раза постарайтесь вовлечь их в игру. Понял? Ну, отправляйтесь». «Звено Красного флота!» — крикнул Миша. «Становись!»